Глава 20. 5 октября 2016 года. Чернобыль. В ушах еле слышно шумит кровь. Вокруг не видно ничего. Фонарь практически бесполезен. Чётко оформленный луч света с трудом протыкает темноту, вязнет в зеленоватой муте уже на втором метре. Так что я больше подсвечиваю ребятам, чтобы не боялись. Приятное ощущение невесомости подпорчено тянущей запястье верёвкой. Я тяну за собой мешки с нашей снарягой. Мы погружаемся практически вертикально. Чипаи с чекистом вяло барахтаются справа, чуть выше. У них закономерные проблемы с плавучестью. То спускают воздух из компенсаторов, то снова поддувают. Я периодически дергаю их за ласты, корректирую положение. Дышат они весьма неэкономно, но, надо надеяться, воздуха в баллонах хватит. Резко холодает. Я смотрю на глубиномер, 12 метров. Парни предупреждены про термоклин, но все равно заметно, что занервничали. Окей, показываю сведенным кольцом пальцы без паники. На табло компьютера лениво сменяются цифры. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Сколько еще погружаться, вопрос. Я сверяюсь с компасом. Хотя какая разница, где здесь север? Либо Армада под нами, либо нет. Хрен ее знает, в какой стороне. Третьего не дано. Прежде чем погрузиться, мы проплыли по поверхности озера где-то метров триста. Берег скрылся в тумане, и более точно оценить расстояние стало невозможно. Очень хочется надеяться, что мы угадали с серединой. Потому что найти армаду в такой муте можно, только если на неё наткнуться. И амулеты молчат. Мы, во всяком случае, никак не реагируют на происходящее, лишь слегка покалывает грудь, прижатая к коже гидрокостюмом. 20 метров 21-22. Опускаемся всё ниже. Мы под водой уже почти 10 минут. Правда, большее время барахтались у самой поверхности. Напарники осваивались со снарягой и учились продуваться вдох выдох клокочет воздух колышется мутная пустота вокруг ничего и никого чекист не выдерживает врубает свой фонарь очень его широкий рассеянный он отражается от зеленоватой взвеси вокруг нас становится заметно светлее жестом показываю чтобы выключил надо экономить помедлив чекист подчиняется но темнее не становится я не понимающе верчу головой такое ощущение что свет фонаря задержался вокруг нас растворившись в воде но нет освещения идет снизу 34 метра. А потом я судорожно бью ластами буквально взлетаю вверх, потому что мне кажется, что вода исчезла. Глупая мысль, но тем не менее я внезапно выпал из непроглядной мути в абсолютную пустоту. Друзья крутятся вокруг меня, я вижу сквозь стекла их масок панически вытаращенные глаза. Надо успокоиться. показывая чтобы зависли на месте и ждали. Вроде бы поняли. Снимаю верёвку от мешков, передаю чипаем. Показываю, чтобы включил свой фонарь, начиная осторожно погружаться. Тридцать пять, тридцать шесть. И вот оно. Резкий переход от непроглядной болотной жижи к кристально чистой воде. Эту границу можно потрогать. Я провожу по ней рукой, облачко грязи медленно вытягивается вслед за ладонью. Но тут же я забываю обо всём, потому что вижу внизу её, армаду. Огромная пирамида парит подо мной в толще воды. Шершавая каменная поверхность, серая с желтым отливом. Вроде бы от нее исходит это зеленоватое свечение, но, может быть, светится вода вокруг. Ребра заметно темнее граней. Трудно оценить высоту пирамиды, но сторона основания точно не меньше 100 метров длиной. И вершина нацелена как будто точно на меня. На самом деле армада чуть сбоку. Можно видеть уходящую в глубину нижнюю часть октаэдра. А там далеко-далеко внизу, ровно под острием вершины, клубится чернота. Я не столько понимаю, сколько чувствую. у этой черной дыры нет дна. Хочу подняться наверх, чтобы позвать товарищей. Но выясняется, что они уже рядом, не смогли удержать глубину. Оба уставились на армаду, позабыв про все. Чапай отпустил веревку от гермомешков, она медленно втягивается в мутную стену. Срываясь с места, хватаю за петлю на конце веревки. Чапай с чекистом меня просто игнорирует. Они даже не замечают, что плавно опускаются к армаде. Руки и ноги разбросаны в стороны, со стороны они напоминают каких-то дурацких лягушек. Цепляя веревку на руку и грибу обратно вниз, машинально смотрю на компьютер, глубина 32 метра и продолжает уменьшаться. Вспоминается шутливое определение дайвинга, погружение с запланированным возвращением на поверхность. Если не учитывать этот нюанс, то тургеневскую муму тоже можно причислить к дайверам. Интересно, выберемся ли мы обратно? Подозревая, что если и выберемся, то явно нетрадиционным способом. Догоняя друзей, дёргаю за ласты. Чувствую, как оба вздрагивают от неожиданности. Быстро оборачиваются. Глаза у обоих, по-моему, уже вылезли за контуры масок. Чекист тычет пальцем в сторону армады. Спасибо, друг, без тебя бы я её не заметил. Показываю, плывём дальше. Привязываю на руку Чапай верёвку от мешков и несколькими ударами ласт вырываюсь вперёд. 28 метров 27, что бы это значило. Армада висит в толще кристально чистой воды. Она похожа на гигантскую ёлочную игрушку. Я только сейчас замечаю, вокруг стоит какой-то низкий, на самой границе восприятия гул. Будто работает очень мощный электроприбор. Серая поверхность одновременно напоминает камень и металл. Мы уже совсем близко. Теперь я могу рассмотреть замысловатые геометрические узоры, покрывающие грани. Сквозь кажущуюся хаотичность в этих рисунках пробивается некая трудноуловимая с близкого расстояния система. Мы всё ближе. Глубина 10 метров. Видимо, у поверхности армады будет ноль. Интересно, где здесь вход? Амалет на груди наливается нестерпимым жаром. Внезапно я понимаю, как попасть вовнутрь.